Интермедия. Реальная история реального человека, изменившаяся только с приходом в этот мир обновленного полковника Брежнева. Володя Сташевский родился 14 января 1879 года в семье генерал-лейтенанта Российской императорской армии. В армию Володя не пошел. Ему хотелось в море, Морской кадетский корпус он окончил на рубеже веков в 1900 году. Служба на флоте, учеба в минных офицерских классах, увлечение филологией, языками и языкознанием. Английский, немецкий, французский и шведский языки молодой офицер освоил в совершенстве. Служба на кораблях флота перемежалась преподавательской деятельностью. Талантлив был Володя. «Не, уже не Володя». Владимир Арсеньевич. Основная специализация – минный офицер. Это и мины, и торпеды, и электрика со связью, включая и новомодную радиосвязь. Сам осваивал и другим помогал. В 1912 году Владимир Арсеньевич окончил Николаевскую морскую академию и сразу после этого получил назначение в иностранную разведывательную часть главного штаба флота. Служба в морской разведке началась сразу с самостоятельного задания. 33-летний академик был отправлен в Швецию на должность военно-морского агента Атташе. Чуть позже зону ответственности Владимиру Арсеньевичу расширили, и он стал отвечать за русскую военно-морскую разведку еще и в датском и норвежском королевствах. Легальная русская резидентура в Швеции, созданная Сташевским, действовало успешно и в годы Первой мировой войны. Адмиралы из Петербурга были весьма довольны поставляемой Сташевским информацией. И Владимир Арсеньевич получает свой последний в императорском флоте чин – капитан первого ранга. Революция, бардак в стране, гражданская война. Финансирование стокгольмской резидентуры прекратилось. Сташевский содержит резидентуру на свои средства – и не прекращает отправку разведывательной информации в Петроград. Власть в Петрограде сменилась. Царя свергли. Ого. Уже Керенский сбежал. Большевики у власти. Ну и что? Страна-то осталась, страна, которая твоя родина. А родину не выбирают, ей служат. Но после окончания гражданской войны прервали революционеры связь со старой режимной резидентурой. Не нужна стала Родине добываемая копирангом информация. Ничего, подождем. Владимир хорошо знал историю, и историю различных революций тоже хорошо знал. Пройдет не так уж и много времени, и революционный угар схлынет, новая власть призовет к порядку взорвавшихся экстремистов и начнет строить, восстанавливать державу. Тогда-то и понадобятся Родине старые профессионалы. А пока получим шведский паспорт, И продолжим собирать информацию и обрастать новыми связями. Будет чем потом Родине помочь. Так оно и вышло. В 1933 году Коперанг ксташевский решил вернуться на Родину, подал прошение о получении советского гражданства. Но Родина решила иначе. Такие кадры пропадают. Как же это мы про вас умудрились забыть? А не желаете ли по прежнему профилю поработать? Да не вопрос. Нелегальную резидентуру даже восстанавливать не пришлось. Все и так было готово. Так стал Владимир Арсеньевич нелегальным резидентом разведуправления штаба РККА в Швеции под псевдонимом «Адмирал». С марта 1938 по сентябрь 1939 связь с резидентурой была прервана из-за начавшейся зачистки армии от всякого чуждо-вражьего элемента, но с началом Второй мировой была восстановлена. Много было сотрудников и агентов у адмирала, были и бывшие царские офицеры, были шведские коммунисты, были и разного рода авантюристы. Одним из таких авантюристов и был шведский аристократ, агент с псевдонимом Тюре. Ни разу не коммунист, он даже не симпатизировал Советскому Союзу. Авантюрист и интриган в поисках острых ощущений и дополнительного заработка. но деньги, выплачиваемые ему советской разведкой, того стоили. Переписка шведского короля с немецким фюрером становилась известна в Москве чуть не на следующий день после того, как письма Гитлера попадали на стол Густава V. Свой человек при королевском дворе – друг семьи и личный друг короля. Особое внимание резидентуры было привлечено к транспортной системе Швеции и к перевозкам по ней в интересах Третьего Рейха и Вермахта. Много ценной информации передал на родину резидент Гру Адмирал, очень его ценили в советском генштабе. Только вот в 1944 году не повезло. Был еще один офицерик из бывших, русский, но на финской службе. Четверухин его фамилия. Работал на финскую разведку. Когда в 1944 в Финляндии запахло жареным, свалил в Швецию и пошел на контакт с английской разведкой. Случайная встреча в ресторане старых сослуживцев. Четверухин пытается вербовать Сташевского. Тот отмазывается, отказывается. Англичане наводят справки о русском Каперанге, им очень хочется воспользоваться его обширными связями. Но Владимир Арсеньевич однозначно посылает британских разведчиков подальше. Те решают ему нагадить. Настучали про Каперанга в шведскую полицию. Так, ничего особенного. Галимый поклёп. Но шведы присмотрелись повнимательнее к этому бывшему русскому моряку и через три месяца все-таки докопались до истинного лица адмирала. Арест. 10 лет тюрьмы. На родину капитан первого ранга Владимир Арсеньевич Сташевский так и не попал. Он умер в Швеции в 1955 году. А агент Тюре? Его тоже арестовали. Посадили, объявили сумасшедшим. Не может друг короля быть вражеским агентом. Но имя его до сих пор засекречено. Не хотят шведы выносить ссор из королевской избы. И наши почему-то не называют его фамилию. Что же до тех средств, что Тюре тратил во время своего вояжа по северу Скандинавии в уже поменявшейся истории, то все просто. В Ростове, Крыму и Риге бригада Брежнева захватила несколько расчетных касс Рейхсбанка. Особенно весомый улов был в Риге. Как же, столица рейхскомиссариата. Да хрена там наши бойцы взяли рейхсмарок. А что? Вполне себе конвертируемая на тот момент валюта. И доставить ее в Швецию не проблема. От Латвии до Швеции 400 километров, час лета, ну полтора. Для той же летающей лодки. А уж поменять в Стокгольме пару чемоданов рейхсмарок на пару чемоданов шведских крон вообще не проблема. 26-го-27 февраля 1943 года. Город Алонец, Карела Финская СССР. Командующий оперативной группой Алонец генерал-лейтенант финской армии Леннард Эш задумчиво смотрел на карту. Леннард Эш, финский военачальник, военный преступник. В реальной истории СССР требовал его выдачи после войны, но финны его судили сами. Дали 12 лет. Потом скостили до трех. В начале 1948 года уже гулял на свободе. Только что закончилось совещание штаба группы. Дела неважные. С неделю назад сильно активизировались русские диверсанты и практически сразу парализовали все снабжение войск на передовой. Отправляемые на охоту за диверсантами егерские группы уходили в леса и не возвращались. стали отправлять егерей ротами при поддержке БТРов. Но и это не помогло. Три дня назад выяснилось, что русские протащили по льду Ладоги и Онеги в тыл финских войск несколько легких танков, и теперь по дорогам на Алонецком перешейке вообще нет возможности проехать. Олонецкий перешеек перешеек между Ладогой и Онегой. Более того... и железнодорожное сообщение Петрозаводска с Финляндией было прервано. Шоссе Петрозаводск-Сортавала тоже в нескольких местах было перехвачено русскими диверсантами. Надо было что-то предпринимать. Но... но не получается. Тыловые гарнизоны не справляются с этой проблемой, а снять с передовой ничего нельзя. Русские уже неделю выносят мозг. Издеваются. Днем артобстрелы и налеты авиации... И хрен бы с ними, с этими обстрелами-налетами. Война все-таки, а не курорт. Эко-невидаль. Только у русских появились какие-то новые боеприпасы. Зажигательные и фугасные. Зажигательные даже снег и железо заставляют гореть. А фугасные, не давая почти осколков, убивают ударной волной. У попавшего под такой фугасный взрыв внутри лопается все, что может лопнуть. Глаза из глазниц выпрыгивают и тоже лопаются. И даже в блиндажах, дотах и бункерах от этих фугасов не спастись. Описание применения Напалма и боеприпасов объемного взрыва. Авиацию группы за эту неделю русские тоже всю вынесли с неба. А по ночам тоже спать не дают. Постоянно имитируют атаки, орут свое дебильное «Ура!», заводят двигатели тяжелых танков и крупнокалиберными минометами обрабатывают передний край. приходится отвечать только вот скоро отвечать нечем будет снабжение то нет три дивизии в группе алонец 10 пехотных и 2 артиллерийских полка в них и все танков нет от слова ни хрена правда есть пара дивизионов немецких плугов но в том мало радости а с той стороны фронта две с половиной армии Седьмая общевойсковая армия 14 воздушная армия и часть соединений седьмой воздушной армии. Четыре корпуса, по три дивизии в каждом. В каждой второй дивизии по танковому, а в каждой первой по самоходно-артиллерийскому полку. 12 полков танков и самоходок. Жесть. А еще где-то в тылу у этой орды прячется девятая гвардейская дивизия Брежнева. Ага. Есть такие данные у финской разведки. Хорошая у финнов фронтовая разведка. на равных может пободаться с русским ОСНАЗом. И похулиганить у русских в тылу финские егеря могут не хуже. Да вот беда. Не было нужды хулиганить, потому что селов группы Олонец идти вперед не было. Давно уже не было. Захваченный еще в 41-м выгодный рубеж, опирающийся на берега реки Свирь, очень удобен для обороны. Для того, чтобы оттолкнуться от него и пойти в наступление, тоже неплох. Да только если наступать, то впереди сразу фронт расширяется, распахивается со 150 до охренеть скольких просторных русских километров, и там впереди не будут больше прикрывать фланги группы 2 моря моря-озера», и потеряются три дивизии на великих просторах русской глуши. Чтобы наступать, надо иметь хотя бы половину от того, что у русских в этих краях есть. Ну и чтоб иванов в туточке помене было. Так про фронтовую разведку. Много групп в тыл к русским отправляли последнее время. Мало кто возвращался. Слишком плотно у русских войск там напихано. Не прошмыгнуть. А вот радиоразведка отличилась. Выловила вчера поздно вечером в эфирном разноголосии позывные Брежневской дивизии. Если этот новый русский Гудериан действительно где-то здесь, то надо ждать прорыва. Глубокого и наглого. И какая цель может быть у этого прорыва? Взглянем на карту. Петрозаводск, Сортовало, Приозерск. Из Сортовало дорога только в Приозерск. Можно, конечно, и на север из Сортовало ломануться. Но что там делать? Леса, болота, озера, реки. Нет там достойной цели для Брежнева. Значит, пойдет на Приозерск. Оттуда на Выборг и дальше к Хельсинки. Вот это цели. И хрена тогда Сортовало... Сразу в Приозерск по льду Ладоги. Только для того, чтобы по Ладоге до Приозерска дойти, не к свирской губе на Ладоге надо ломиться. Можно и от истока не выстартануть. Так что? Значит, Петрозаводск? Выйдет Брежнев на лед Онеги на южном ее берегу. Менее 150 километров, 5-6 часов ходу, и вот он, Петрозаводск. И что нам в этом случае теперь делать? Как остановить? Авиации нет. Танков нет, артиллерия есть, но не налет же ее выводить. Онега широка, с берега и до середины озера снаряд не долетит. Мины? Мины есть, только куда их ставить? Если сплошняком от берега до берега, то это минимум километров 40 в одну линию. А надо хотя бы пять, а лучше 10 линий. 200-400 километров. Одна мина на 10 погонных метров. Не, лучше на пять. На километр 100-200 мин. На все минное поле 20-80 тысяч мин. Мина 10 килограммов весом. Итого 280 тонн. Или 50-200 грузовиков. 200 нет, а 50 найти можно. Саперный батальон за сутки управится. Вот только вряд ли русская авиация установку минного поля проморгает. Да и снимут те мины русские на раз, без пехотно-артиллерийского прикрытия. а прикрыть-то нечем. Так что? Сидеть ровно и не рыпаться, все равно ничего сделать не получится. Или отойти к Петрозаводску, без приказа. Размышления командующего прервал запыхавшийся начальник штаба. Русские после продолжительной четырехчасовой артподготовки перешли в наступление на участке 8 пехотной дивизии, заняли подпорожье и переправляются на правый берег Свири в районе ГЭС. Усё, приплыли. Если русских не выбить из-под порожья, то группа окажется фактически разрезанная надвое. Потому как от истока до устья Свири проехать можно будет теперь только через Петрозаводск, а это больше трехсот километров. Инва. Дебил. Как ты до Петрозаводска доберешься? Дороги все русские диверсанты заблокировали. Снять с передовой оба дивизиона немецких самоходок, чтобы расчистить дороги на Петрозаводск, Ага. А чем тогда русские танки останавливать? Проще уж тогда сразу дивизии с передовой снимать и вместе с плугами в Петрозаводск драпать. Нет. Драпать не будем. Хорошо, что наши дивизионы по разные стороны от русского прорыва оказались. Ударим одновременно с двух сторон во фланге русского прорыва. Итак, диктуем приказ. Восьмой пехотной дивизии держаться. Пятая и седьмая выделяют по пехотному полку... и по дивизиону самоходок в мобильную группу. Мобильные группы форсированным маршем выдвигаются к подпорожью с задачей в 20.00 одновременно ударить по левому берегу Свири в районе подпорожья и окружить прорвавшиеся части русских. Но и начальству верхнему надо отписаться, пуща резервы шлют и авиации подкинут. Уже перед закатом в штаб группы пришло печальное известие. Мобильная группа 7-й дивизии, шедшая подпорожью по льду Свири, попала под налет русских штурмовиков и пикировщиков. Кое-кто, конечно, спасся, но вся техника МОП-группы ушла под лед. МОП-группа 5-й дивизии дошла до подпорожья, хотя и ее сильно потрепала русская авиация. Сразу после начала атаки на этот поселок по боевым порядкам МОП-группы отработал как минимум полк русских реактивных минометов. Стреляли русские этими ихними новыми фугасными боеголовками. Короче, обеих моб-групп более не существует. И мобильной артиллерии у группы «Алонец» больше нет. что делать будем? От верховного главнокомандующего маршала Маннергейма пришел приказ. Держаться требует маршал. Обещает авиаподдержку. До двух сотен английских тяжелых бомбардировщиков к следующему утру. Край к обеду. будут готовы отработать по указанным целям. И два-три полка английских же истребителей спешат летят на аэродромы группы «Алонец». Тоже к утру обеду прилетят. Сейчас они в Данию летят. Потом ночью сядут в Турку, дозаправятся да и с рассветом в Карелию. Но хоть что-то. Ночью высланные на лед Ладоги и Онеги разведчики доложили о том, что по льду обоих озер идут русские колонны, Танки, самоходки, мотопехота. Не менее, чем по дивизии на каждом из озер. Приплыли. Что делать? Куда русские идут? Помешать им нет никакой возможности. По радио отправлено предупреждение в Приозерск, Сортовалу и Петрозаводск. Ну и верхнему начальству просигналили. Пущай там сами разбираются, а нам здесь все полегче. Минус пара дивизий у русских. О том, что группа, скорее всего, попадет в окружение, думать не хочется. Тем более, что сил помешать этому нет. Есть только вариант. Бросив все еще оставшееся тяжелое вооружение и имущество, пехом драпа через ту же Ладогу к Приозерску, но ну а седьмой дивизии по Онеге уходить в Петрозаводск или Кондопогу. Только вот пеший переход, машин-то на всех не хватит, на один полк и то не наберется». По льду длиною в полторы сотни километров. Хрен кто дойдет. Засада. Сами не заметили, как группа оказалась в ловушке. Вся надежда теперь на верховное начальство и авиацию новых союзников. У старых-то союзников, в смысле у немцев, у самих проблемы с авиацией. И они не стремятся помогать финнам. Утром пришло сообщение из Сортовалы. В городе русские. Сил отбиться нет. Прощайте, братья. Чуть позже радио из Петрозаводска. Город окружен. Штурма нет. Русские предлагают сдаться. Показательно отбомбились своими новыми фугасами по вмерзшим в лед кораблям и катерам Онежской флотилии. Дали время на размышление до обеда, потом обещают бомбить уже город. Это было последнее сообщение, принятое узлом связи оперативной группы «Алонец». Прилетели русские, и все поломали. Ну, в смысле, разбомбили. И по складам прилетело, где запасные радиостанции хранились. А осталось в штабе группы только парочка раций на БТРах, с них с трудом можно было докричаться до штаба пятой пехотной дивизии в ладейном поле, и все. Пятую дивизию русские весь день игнорировали. Ну как, обстрелы, бомбежки были, а атаковать не пробовали. Обещанные английские самолеты не прилетели. По крайней мере, в небе над Алонсом их не видели и в эфире не слышали. 27 февраля 1943 года. Город Берлин. Помпезное здание, в котором располагалась ОКЛ, последнее время напоминало отель на каком-нибудь популярном курорте у Теплого моря. О.К.Л. Верховное командование Люфтваффе Бравые мужчины в летной форме разнообразных стран стремились попасть в его стены. Много у Рейха стало союзников, новых союзников, и все они хотели или делали вид, что хотели, помочь Рейху в нелегкой борьбе с восточными варварами. Серьезные потери самолетов на Восточном фронте требовалось срочно восполнять. Вот и собиралось со всей Европы все, что могло летать, и хоть как-нибудь быть использовано на фронте. А начальство всего этого, хоть как-то летающего, соответственно, пребывало за приказами согласованиями главному авиационному начальнику Рейха. Ну да, не к нему. В его штаб. О чем фельдмаршал Рейха говорит с командующими ВВС, скажем, Португалии или Бельгии? «С такой темой и полковник справится». а у Эрхарда Мильха посерьезнее собеседник найдется. По крайней мере, количество самолетов под рукой этого серьезного собеседника соотносимо с количеством самолетов в Люфтваффе. В небольшом, уютном, обставленном в романском стиле кабинете сидели два авиационных командира и пили кофе. Совсем недавно такая встреча была невозможна, но уже скоро исполнится месяц, как Рейх и Британия – друзья-союзники. И вот напротив фельдмаршала Мильха сидит командующий Королевскими Воздушными Силами Великобритании генерал Сэр Чарльз портал Дела все переделаны, проблемы интеграции Люфтваффе и РАФ если еще не решены, то начали решаться. РАФ. Ройл Аэрфорс. Королевские Воздушные Силы ВВС Британия. Дальнейшие действия согласованы, и через два дня английские пилоты начнут сбивать русских Иванов рука об руку с немецкими ассами. Можно немного передохнуть, расслабиться, пущая теперь подчиненные крутятся. Ароматный кофе, не менее ароматная сигара, по чуть-чуть благородного коньяка и неторопливая философская беседа. Лепота. С грохотом распахнулась и ударилась о стену тяжеленная резная дубовая дверь. Наглость, которую могли себе позволить, пожалуй, только два человека в рейхе. Сам фюрер и непосредственный начальник Мильха, начальник штаба ОКЛ фельдмаршал Кейтель. И, собственно, Кейтель в дверях и стоял. Красный как рак, глаза метают молнии, кулаки сжаты, аж костяшки пальцев побелели. «Вы что себе позволяете?» – проорал Кейтель, переводя взгляд с одного кофемана на другого. «Кофе пьем, гер -генерал Фельдмаршал», — нейтральным невинным тоном произнес Мильх, вставая с кресла. «А что вас так возмущает?» «Да вы... вы... как вы можете? Что вы творите? Почему я от фюрера узнаю? Почему я должен перед фюрером за ваши выходки оправдываться? Почему вы за моей спиной такое творите?» «Может быть вы, гер генерал Фельдмаршал, более информативно изложите свои претензии?» ледяным тоном произнес сэр портал «Не притворяйтесь! Почему две ваши сэр-авиагруппы летят не в Рутению, а в Финляндию?» Звенящим от негодования голосом вопросил Кейтель. «Рутение. Так немцы Белоруссию переиначивают». «Это приказ сэра Мостли. Его об этом маршал Маннергейм просил. Что вы так переживаете, Герфельд маршал Сегодня-завтра отработают наши парни в Финляндии и к полуночи 28-го прилетят, как и договаривались, в Белоруссию. Ага. А этот идиот Рюти не нашел ничего лучшего, как позвонить фюреру и поблагодарить. Ристо Хейке Рюти. В 1940-1944 годах. Президент Финляндии. Военный преступник. Советскому Союзу не выдавался. Был осужден финским судом на 10 лет заключения, но освободился уже в 1949 году. Кейтель потихоньку начал сбавлять тон. «Вы же знаете, что фюрер сейчас над каждым самолетом трясется. Вы же сами, Мильх, ежедневно ему докладываете о ситуации с производством и потерями». «Так в чем проблема, Герфельдмаршал? Завтра к ночи все самолеты будут в рутении», — молвил Мильх. Ключевое слово «все!» «Все, Миль, все!» «Вы уверены, что все долетят?» «Сколько самолетов русские там, в Карелии, собьют?» «Фюрер требует немедленно развернуть авиагруппы в Рутению!» Но это невозможно. Сэр Мосли лично обещал финскому главнокомандующему помочь. Холодно сказал сэр портал «Я вам, сэр, напомню, что согласно союзному договору, все английские войска, отправляемые на Восточный фронт, Переходят под немецкое командование. И переход под наше командование происходит в момент отдачи соединению приказа на передислокацию на Восточный фронт. Если вы немедленно не отмените приказ авиагруппам на перелет в Финляндию, то в Рутении весь личный состав групп предстанет перед трибуналом. Невыполнение приказа или дезертирство мало не покажется. В лучшем случае в штрафной батальон попадут. Хотя, скорее всего, в концлагерь. Кейтель сделал паузу, он несколько секунд разглядывал сэра портала пытаясь понять, дошла ли до него вся серьезность ситуации. «Не дошла». «Но как же финны? Ведь если мы им не поможем, то там будет катастрофа». Сэр портал продолжил упрямиться. «Хрен с ним с этими финнами! Толку от них чуть! Петербург не смогли взять, лентяи! Пускай сами расхлебывают! Пока!» Решим наши вопросы в России, тогда и мы поможем. А сейчас я жду, что вы, сэр, отмените свой приказ авиагруппам. Кейтель оглянулся на не до конца закрытую дверь в приемную. Дитрих! В кабинет Мильха вошли три эсэсовца. Сэр, переход под немецкое командование касается и вас лично. В случае невыполнения требования фюрера, вы будете немедленно арестованы. Поставил точку в дискуссии Кейтель. Сэр портал обреченно вздохнул. Не получилось. Британия попыталась опять втихаря поиграться, поинтриговать. Попыталась начать отстраивать по новой своей собственной связи с европейскими странами, минуя Германию. Но ничего. В следующий раз попробуем. Так точно, Герфельдмаршал. Приказ понял. Я сейчас же иду на узел связи и отдам все необходимые распоряжения. авиагруппы немедленно вылетят на аэродрома белоруссии дитрих вас сопроводит господин генерал 28 февраля 1 марта 1943 года гомельская область генерал-майор сэр джон Хоксфорд год назад возглавивший четвертую пехотную дивизию его величества пару месяцев назад стал считать себя счастливчиком И месяц назад тоже считал. Ведь его дивизия готовилась к отправке в марте в Северную Африку. Но союзному десанту в Африке пришел полный кирдык. Множество офицеров и генералов заимели черные метки в личных делах. А вот сэру Джону повезло, он остался в стороне от усердного поиска виновных. Более того, его дивизия, усиленная 21-й танковой бригадой, оказалась одним из сильнейших соединений британской армии, дислоцированных в метрополии, и в сложившихся условиях ее уже никуда не планировали отправлять. Сидим в Южной Англии и крепим противодесантную оборону. Лепота. Можно продолжать жить в родовом поместье, на выходные выбираться на охоту в Селси или в лондонский Ковенгарден на очередную оперную премьеру. Но черт возьми, погиб король. Потом умудрился сдохнуть этот толстый премьер. А новый глава правительства объявил о мире с немцами. Йо-хо-хо! Конец войне? Не-а. У нас теперь новый противник, вернее, хорошо знакомый старый. Русские. Война еще не объявлена, но приказ о передислокации в Россию на территорию, занятую немцами, другого толкования не допускает. Накануне сэр Джон был в штабе группы армий Центр» в Минске. Представлялся командующему генерал-фельдмаршалу фон Клюге. Там же, в штабе, сэр Джон получил приказ сэра Мосли, в котором комдив извещался о начале войны с СССР с нуля часов 1 марта 1943 года. В альтернативной истории сэр Освальд Мосли, глава Британского союза фашистов, После фактического госпереворота является главой правительства, главой государства и министром обороны. В приказе подтверждалось ранее отданное приказание о подчинении 4-й пехотной дивизии командованию группы армий Центр Вермахта. В оперативном отделе штаба сэр Джон получил кучу приказов, инструкций и распоряжений. вся суть которых сводилась к тому, что 4 марта из района Гомеля начнется наступление на юг вдоль левого берега Днепра. Дивизия «Сара Джона» вначале будет находиться во втором эшелоне, но с выходом наступающих войск на рубеж «Остерка Зелец» дивизия перемещается в первый эшелон с задачей сходу ворваться в Киев и освободить его от русских. Ага, везуха-пруха закончилась. Рубиться с русскими – то еще удовольствие, а штурмовать их древнюю столицу – эх, ногу что ли сломать. Уж очень не хочется сэру Джону на передовую, туда, где орды монголов, пересев прирученных медведей на танки, щелкают, как орешки немецкие армии. Туда, где дикие татары сажают пленных на кол, красочное фото такой казни сэр Джон увидел еще в газетах, купленных на Варшавском вокзале. После посещения штаба бегом догонять разгружающуюся в Гомеле дивизию. Повезло, что туда в расположение соединений второй танковой армии вермахта отправлялся самолет. Не пришлось трястись от страха на ухабах, забитых бандитами белорусских дорог. От Гомеля 20 километров на юг, на присланной за сэром Джоном штабной машине к дремучему лесу около местечка Шутовка, что на северном берегу речки ручейка со смешным названием Терюха, Там уже размещается, маскируется танковая бригада дивизии. Три пехотные бригады дивизии топают туда же своим ходом. Беда с транспортом. В Англии машины особо были не нужны, так, только для толовых служб. Грузовики должны были в дивизию поступить перед отправкой в Тунис. Но в Африку дивизию не отправили, а предназначенные для нее грузовики сэр Мосли отдал вермахту. В Минске сэра Джона заверили, что транспорт для его пехотных бригад прибудет в Гомель не позднее 2 марта, а пока топайте ножками. Проблемы были и с боеприпасами для новеньких третьей модели Черчиллей с их шестифунтовой пушкой. 21-я бригада везла с собой всего два боекомплекта по 168 снарядов на каждой из 202 танков. Подходящих снарядов на немецких складах не было. а состав с родными британскими застрял где-то в Польше и прибудет не ранее 5 марта. Правда, пригнать его обещают сразу в Чернигов, который к тому времени планируется отбить у русских. Ну-ну. Хорошо, хоть с патронами для пулеметов проблем нет. Калибр 7,9257 используется в обеих армиях. Утро командира дивизии началось с Мациона. Разминочка, водные процедуры, Обтирание снегом. Экзотика. За здоровьем нужно следить. Английский завтрак, кофе. И можно отправляться на инспекцию частей дивизии. Не срослось. Сначала в небе раздался гул большой массы самолетов. Русские штурмовики и истребители шли с юга и немного западнее. На шутовку они не заходили. Спикировали на осовку, в которой расположилась десятая пехотная бригада. Утюжили пехоту почти полчаса. Немецких самолетов так и не дождались. Как только налет закончился, сэр Джон собрался выехать в бригаду, лично выяснить потери. Но тут уже русские бомбардировщики прилетели в Шутовку. Видимо, все-таки разглядели с воздуха британские танки. После налета от Шутовки мало что осталось, но танки большей частью не пострадали. Безвозвратно потеряли только 9 танков Еще 12 нуждались в длительном ремонте, мелкие повреждения были еще у трех десятков машин, но до конца дня экипажи их устранят. Сара Джона опечалила потеря почти всего штабного транспорта, который не удосужились загнать под деревья в лес. Чтобы не передвигаться на медлительном танке, пришлось затребовать у 11 бригады, разместившейся вместе с 28 бригадой в Грабовке, пару БТРов. Только приехали затребованные БТРы, как русские начали бомбить Грабовку. Медом он тут намазано, что они к нам привязались. После обеда появилась наконец немецкая авиация, но русские больше не прилетали. На претензии о плохом авиаприкрытии в штабе второй танковой армии ответили, что авиация в первой половине дня отражала налеты на соединение первого эшелона. И вообще не выпендривайтесь. Ваши общие потери в 10%. не идут ни в какое сравнение с потерями 47-го танкового корпуса. Там потери бронетехники перевалили за 20%. Будете продолжать конючить, поставим вас в первый эшелон. Привыкайте. Здесь вам не там. Здесь не Англия. Здесь вообще-то война идет. Взбодрили немецкие штабные сэра Джона. Ага. Обнадежили и приказали дивизии продвинуться на 10 километров на юг Кравцовки, и Новый Гутти. До вечера дивизия приводила себя в порядок и с наступлением темноты двинулась к указанному району. После полуночи добрались до указанного района. По приказу Сара Джона в населенные пункты заходить не стали, а расположились по опушкам местных лесов. И это оказалось верным решением, поскольку сразу с рассветом русская авиация прилетела бомбить и Кравцовку, и Новую гуту Правда, и немецкие самолеты в небе тоже появились. Русские упорно бомбили пустые поселки, а немцы с не меньшим упорством им мешали. В результате шесть русских бомбардировщиков и три истребителя рухнули на горящие деревни, а один самолет умудрился свалиться на расположившуюся под деревьями противотанковую батарею. Минус три пушки, три грузовика со снарядами и 12 артиллеристов. У немцев... Потери были такими же. 10 истребителей больше никогда не смогут летать. И ладно бы сами не летали, так один мессер Шмидт, падая на лес, свалил елку, которая насмерть придавила командира 10-й пехотной бригады бригадного генерала Джона Хоглоу, а другой протаранил один из Черчилля танковой бригады. Не иначе у немцев в штабе что-то протекает, или русские и немецкое радио внимательно слушают и оперативно расшифровывают. Надо будет обратить внимание немцев на это. Но обратить не получилось. Почти сразу после окончания налета из-за чадящей дымами Кравцовки на поле выскочили шесть танков. То, что это русские, сообразили не сразу. Потом кто-то крикнул, что похоже это Т-34. Ага, спохватились. Началась беспорядочная стрельба. Русские танки резво развернулись и отбежали за горящую деревню, оставив на поле перед лесом двоих своих подбитых собратьев. Откуда здесь русские танки? Ведь до передовой отсюда не меньше 30 километров. Сэр Джон послал в обход кравцовки пару БТРов посмотреть, что там. Через пять минут разведчики доложили, что русских танков в деревне нет, и за ней тоже нет. Видимо, свалили. Испугались мощного отпора. Осмотр подбитых танков несколько разочаровал сэра Джона. Он уже успел наслушаться страшных рассказов немецких танкистов о непробиваемой броне русских танков. А тут три Черчилля, успевшие открыть огонь до ретирады русских, смогли без проблем завалить два легендарных Т-34. Значит, не стоит волноваться. Смогут его танки на равных биться с русской бронированной ордой. Но надежды не оправдались. При ближайшем рассмотрении танки оказались легкими Т-70, действительно издалека весьма похожими на средние Т-34. Опять в голове Камдива поселились сомнения насчет возможности биться с русскими на равных. И тут его торкнуло. «Фак! Легкие танки! Это же разведка русских!» «Но что она здесь делает? Там же впереди целый танковый корпус. Как русские сквозь него смогли пройти?» Срочно к радиостанции. Связь со штабом Шмидта. В рассматриваемое время генерал-полковник Рудольф Шмидт, командующий второй танковой армией Вермахта. Штаб второй танковой оперидился Раджона. Немцы сообщили, что русские начали наступление и прорвали оборону 47-го корпуса, и около сотни русских танков сейчас движутся вдоль шоссе Чернигов-Гомель. и через 30 минут выйдут к Новой Гуте. Приказ занять оборону, остановить и уничтожить прорвавшиеся русские танки. Шит. Беготня? Суета? В лесу у Новой Гуты спряталась только одна пехотная бригада. Срочно туда надо отправить 21-ю танковую бригаду. Фак. До шоссе 6 километров. Медлительным Черчиллем бригады на преодоление этого расстояния понадобится 20 минут». «Успеем? Будем надеяться!» Надежды не оправдались. Через 10 минут, когда его 180 Черчилля с девятью плотными эскадронными колоннами выползли на поле, отделяющие Кравцовку от Новой Гуты, с юга прилетели 60 русских штурмовиков. Британская танковая бригада на тот момент состояла из трех танковых полков, которые, в свою очередь, делились на три эскадрона. 20 бригадных 20 миллиметровых ЗСУ грузейлер попытались прикрыть движущуюся массу танков, но... Но Сарджон притормозил более скоростные, но бесполезные для борьбы с русскими танками зенитные самоходки на опушке леса Укравцовки. Там на опушке все ЗСУ столпились в момент начала авианалета. Стена огня, но в стороне от танков. Два русских ила практически моментально развалились в воздухе, разрезанные очередями скорострельных эрликонов. На русский быстро сориентировались, и четыре Ила, зайдя с разных сторон, выпустили по скоплению зениток по восемь ракет. Взрывы этих ракет ошеломили Сараджона. Миг, и на месте позиции ЗАЯСУ бушует море огня. И некому больше прикрывать от атак с воздуха его танкистов. После уничтожения зениток русские штурмовики выстроились в круг, и начали поочередно атаковать ползущие по полю танки. С неба сыпались мелкие бомбы, дававшие небольшие взрывы при падении на землю, но когда такая бомбочка попадала в танк, то он замирал, начинал дымить и больше уже никуда не спешил. Бомбочек один штурмовик за раз вываливал, наверное, по паре сотен, и они сплошным ковром накрывали поле и двигающиеся по нему танки. После того, как все штурмовики избавились от своих бомб, Они начали расстреливать колонны из пушек. Пятнадцать минут ада. Когда адская карусель закончилась, к Новой Гуте смогли выползти только сорок два танка. Фак. В этот момент из леса, что к югу от Новой Гуты, выскочили два десятка русских танков. Сэр Джон не смог их сразу идентифицировать, но начальник штаба, сверившись с предоставленными немцами таблицами, чуть позже сообщил, что это скоростная модификация Русского тяжелого танка КВ-1С. Три раза фак. Пушка 76-мм. В лоб она Черчилля возьмет только в упор. Но все британские танки повернуты к русским бортам Первые 10 секунд после выхода из леса все русские КВ успели сделать по выстрелу, и еще 12 английских танков задымили, загорелись, а кое-кто и вообще лишился сорванной взрывом боекомплекта башни. Медленно, медленно разворачиваются Черчилли навстречу русским. Кое-кто из них успевает повернуть ствол и выстрелить, но только два попадания, и те уносятся рикошетом в небо. Ворошиловы перезарядились, и начинается следующий акт драмы. В течение нескольких секунд над полем без перерыва раздаются звуки выстрелов русских танковых орудий. «Двадцать русских бронебойных снарядов несутся к английским пехотным тяжелым танкам, неуклюже ворочающимся в снежных сугробах. Еще семь Черчиллей замерли, отказываясь продолжать бой. А как его продолжать, если словил нехилую такую плюху в борт?» Наконец англичане развернулись. Но тут из леса показалось еще полтора десятка бронированных машин с более низким, чем у кв силуэтом «Передняя рубка». Короткий ствол впечатляющего калибра. Никто из англичан этих машин не опознал. Это были новенькие, только с Уралмаш завода СУ-122. Пипец всем Черчиллем. Лоб в лоб, КВ-1С мог перестреливаться с англичанами до посинения. У КВ орудие мощнее, но лобовая броня тоньше. У Черчилля, соответственно, наоборот. Броня лба толще, а пушка слабее, чем у КВ. Но ни те ни другие не могли не сойдять вплотную пробить лобовую броню противника более скоростные Ворошиловы могли за счет маневра пытаться заходить англичанам в бок и так бы им и пришлось действовать но не в этот раз сушки выстрелили все почти одновременно минус 10 англичан на поле осталось 13 несчастливое число особенно если против тебя 35 еще две минуты и этот бой закончен. Черчилль все в минусе. У русских в минусе один КВ и одна СУ. Еще два КВ стоят сбитыми гусеницами. Сэр Джон, наблюдавший за этим побоищем в бинокль с окраина Кравцовки, был в шоке. Менее чем за полчаса он лишился целой танковой бригады. Вообще, целиком. Что-то, наверное, из подбитого можно еще вернуть в строй, Но для этого поле боя должно остаться за англичанами. А вот в этом английский комдив не был уверен. «Шит! Что ты здесь еще делаешь? Русские прорвались! Танковая бригада погибла вся! Пехота эту русскую бронированную орду не остановит! Валить надо отсюда!» Сэр Джон дал команду водителю БТРа сваливать из деревни в лес. Водитель нервно газанул, свалил остатки чудом уцелевшего забора, и попытался вывести на скорости машину из деревенских развалин, в которых маскировался штаб дивизии. Кто там у русских нашелся глазастый, неизвестно. Но шевеление в Кравцовке заметили, и две батареи СУ-122 дали посожженной деревушке три залпа. Один из осколочно-фугасных снарядов во втором залпе угодил примехонько в главную бронемашину английской дивизии. Ацера Джона... Остался только один щегольской кавалерийский сапог. А русская броня, пройдя через Новую Гуту, натолкнулась на огонь двухфунтовых пушек противотанковой роты английской пехотной бригады. Эти миллиметровые пукалки, стоящие на бесколесном трехлапом станке, смогли сбить гусеницу только у одной русской самоходки. И это было все, на что они способны. Открыто стоящие между деревьями на опушке леса противотанковые треножники были уничтожены первым же слитным залпом русских танков. Редкий лесок, отделяющий Гуту от Новой Гуты, не препятствовал движению русских танков. Но они останавливались. По шоссе подтянулись мотострелки на БТРах. Английская пехота затаилась в сугробах под деревьями и не могла понять, почему русские не продолжают атаки. Ответ пришел с неба. Прилетела пара эскадрильи русских штурмовиков и прошлась по лесу своими сверхмощными фугасными ракетами. После этого налета остатки английской 11-й пехотной бригады побежали. Ну как побежали? По заснеженному лесу особо не побегаешь. Но бравые британцы искренне надеялись, что их бег быстр, как никогда. Они ошибались. 20 км в час по снегу, пусть и не шибко глубокому, ни одному человеку не выжать, а КВ и СУ, не напрягаясь, выдавали именно этот результат. В общем, до Гуты не добрался ни один англичанин. Передовым частям Третьей танковой армии РКК некогда было заморачиваться с приемом в плен, тем более бывших союзников. Русские пошли дальше, через час на окраине Гомеля их попытались остановить бельгийский пехотный полк и две датские артиллерийские батареи. Попытались, ключевое слово, и были намотаны на гусеницы. Еще до заката в Гомеле на главных зданиях поменялись флаги, свастики на красных полотнищах сменились красными флагами со звездой, серпом и молотом. Ну а остатки 10 и 28-й пехотных бригад на следующий день организованно сдались в плен тыловым частям наступающей Красной Армии и поехали в Сибирь убирать снег. По крайней мере, так англичане поняли реплику одного из своих конвоиров.